Пятьсот пятидесятое июль десятое Матерь мира. Конечно, забота о всем человечестве, его будущем и цели конечной, настоящие как ступень к нему, включенные в план все, учения для всех и возможности для всех. Перед космосом Земля, как песчинка, исчезнет с космического горизонта, как исчезли миллиарды миров. Но духом духомонады со всеми накоплениями прошлого остаются сущими вечно. Накопления эти растут по линиям различных эволюций. И мир сознательно сущих существ расширяется бесконечно, поднимаясь по ступеням лестницы жизни. Не будем отрицать ничего, ибо осознанием человеком возможности своих пролагает он себе путь к беспредельности. Не отрицаем сущее и все, что в нем, не отрицаем лестницу эволюции проявленных форм, не отрицаем беспредельность, куда устремлено все.